Глава двадцать пятая. Нет, на самом деле это совершенно невыносимо. Это я про то, что заниматься пришлось в комнате. рима и Гетто тоже были здесь. И как бы это сказать, занимались, да. Хотя на самом деле больше переругивались и мешали учиться мне. Сегодня после лекции я встретилась со своей новой ученицей зои и мы занимались математикой до ужина. Причем, если я предложила сделать это в библиотеке, то она, наоборот, пригласила к себе в общежитие. В холле для аристократок я до этого не была. Девочки меня как-то не приглашали, поэтому осмотрелась с интересом, да и только. Вычерно богато, и слишком это подчеркивается, на мой взгляд. Апартаменты Зои состояли из трех комнат. Гостиной, спальни и кабинета, естественно. Свой собственный санузел. Вот этому я на самом деле позавидовала. А дальше мы два часа занимались простейшей алгеброй. Что приятно, девушка была действительно заинтересована в том, чтобы научиться. Ей хотелось стать выдающимся рунологом и утереть нос двоюродному брату, любимцу всей семьи, которая ее считала ни на что не способной тупицей. В принципе, похвальное желание, да и девочка не дура. Просто в той школе, где она училась, больше внимания по ее словам уделяли танцам, музицированию, знанию этикета и всем подобным, безусловно необходимым любой дворянке наукам, чем математике. Ведь в Академию из аристократок пойдут единицы, а замуж пойдут все. Так-то логика в этих размышлениях есть, конечно. Но Зоя из-за этой логики сильно пострадала. По сути, их обучили простейшим арифметическим действиям и на этом успокоились. Типа циферки на ценниках понимает, сложить их может, знатной даме этого вполне достаточно. А хозяйство может и доверенный управляющий вести. Как по мне, странновато, ну ладно. В общем, занятие прошло плодотворно, на мой взгляд. Встречаться мы договорились три раза в неделю, а семь леев за два часа репетиторства — вполне неплохо. это к мне можно первые полгода заниматься с первокурсниками, а когда они уже немного подтянутся до нужного уровня, начать заряжать артефакты на заводе. Вполне себе неплохой доход выйдет. Ну и на следующий год можно повторить. А «Можно потише». прошипела я в очередной раз, когда соседки опять одновременно заорали друг на друга. «А что ты нам замечание делаешь?» «Хотим и орем». гетта разъяренной фурией, развернулась ко мне и уперла руки в бока. «Что ты тут вообще делаешь? Иди в библиотеку заниматься». «Это и моя комната. Не забыли?» «Занимаюсь где хочу», — возмутилась я. «Кстати, у нас же кровать свободная». рима покосилась на верхнюю койку, с которой она съехала теперь вниз, на освободившееся место лисы. «И что ты хочешь?» — подозрительно уточнила я, чувствуя подвох. «Да у нас знакомая девочка есть, она хочет к нам переехать». «Нет», — отрезала я и отвернулась к своим учебникам. «Почему это?» «А потому что не хочу, чтобы мне на ухо орали трое. Она ведь целительница, верно?» «Ну да, и что?» «Она не ужилась в своей комнате?» «Вот и попросилась, когда узнала, что мы втроем». а вам самим-то хочется толкаться в этой коморке с ещё одним человеком. Сейчас хоть немного посвободнее стало». «Ой, да подумаешь!» — фыркнула рима «Вообще-то она права. А вот Гетта не очень, видимо, хотела делить жилплощадь. Сейчас настрое стало свободней, в шкафу больше места. А ты помнишь, кто за неё просил?» «А кто, кстати?» — заинтересовалась уже я. «А ты помнишь, что это вообще-то был секрет?» Язвительно хмыкнула гета и повернулась ко мне. Магистр с нашего потока просила. «Усаты в комнате три боевички. Они жить ей не дают». «О, как!» — я задумалась. «Что-то в этой ситуации не давало мне покоя. Только я не могла понять, что именно. А почему об этом говорить нельзя? Ну, вроде как, переселяться — это против правил. А если уж правила преподаватель не соблюдает? Но ведь к нам могут официально кого-то подселить». «Мало ли кто переведётся». «Теоретически». «Но вообще-то переводы случается редко». «Здесь же не Южная Академия». «Здесь Столичная Академия», — хмыкнула я. «Так что желающие могут найтись». «Ну, не знаю. Вернётся обратно тогда. Или попросим, чтобы новичок куда-то переселился». «Как по мне, слишком много проблем», — покачала головой я. «К тому же через три месяца будут промежуточные экзамены, и во многих комнатах появятся свободные места». И что ей три месяца ждать, а если её убьют раньше? Не думаю, что всё настолько плохо. За неё магистр просила, потому что она ходит вся в синяках постоянно, — возмутилась рима Я внимательно посмотрела на девочек, сначала на одну, потом на другую. Соглашаться мне отчётливо не хотелось, но, с другой стороны, если эту девицу действительно бьют... Давайте так, она зайдёт завтра после ужина, и я с ней поговорю, а там уже посмотрим, примем решение. а то, может, нам самим с ней жить не захочется». «Да я ее знаю, она из моей группы», — ответила рима «Она нормальная, даже классная». «Вот только классной комбанейской девчонки нам тут не хватало», — пробурчала я недовольно. «Если она такая, как ее описывает соседка, то чего же ее бьют-то? Нет, я понимаю, всякое случается. Но третья целительница в комнате... Интересно, это совпадение или все же нет?» Вот бы проверить, кто из них уже посвятил себя Ельбе. Я не видела, чтобы девочки бегали часто в храм. Но, во-первых, я за ними не слежу, а, во-вторых, из-за леса я тоже ничего такого не замечала. Это я так в это дело не лезу. Да. Но думать же мне о нём никто не запрещает, верно? Хотя Рензейр, наверное, запретил, если бы мог. А что, если девица эта и правда шпионка какая-нибудь? В том смысле, что карьера ведь выбрали не случайно. Не какие-то пришлые, а кто-то из местных. Так почему это не может быть преподаватель, который хочет кого-то ко мне подослать? С какой целью? Проверить, чтобы я никуда не лезла. Проследить. А зачем, собственно? Я уж точно не фигура, равная Черчиллю. Чего за мной следить-то? Чего они так опасаются? Зачем тратят ресурсы, сначала напали, теперь ещё соглядатая посылают Это если предположить, что девчонка-целительница — Действительно их агент, что совершенно не факт. Но ведь такое невероятное совпадение по времени. А что, если дело не во мне? Я часто общаюсь с Иреном Зеером, с Иреном Марчем еще. Что, если эти люди, кем бы они ни были, хотят через меня что-то выведать про них? Ну, или как минимум проследить именно за ними? Слишком много вариантов. С девочкой это я, конечно, поговорю, но толку от этого разговора. Не спросишь ведь то, что на самом деле интересно. А если спросить, просто будешь ненормальной в глазах окружающих выглядеть. Нет уж, даже если её послали за мной присматривать, раскрывать карты не стоит. Только вот стоит ли соглашаться? С одной стороны, это повод и возможность присмотреть уже на ней. А с другой, это может быть просто опасно. Мало ли, придушит ещё подушкой во сне. Да и насчёт присмотреть. Я ведь не мастер наружного наблюдения. Ну, допустим, я установлю ее контакты. С кем она общается, встречается. Что мне это даст? Да ничего. У меня нет ресурсов и нет возможности все узнать, записать разговоры, сфотографировать. Может, тут и есть соответствующие артефакты. Даже наверняка есть. Но у меня-то они откуда. А вот у этих бандитов вполне могут быть. В общем, следить — это инициатива дурная и наказуемая. «Но тогда зачем мне эта девица здесь нужна? Чтобы она следила за мной? Но, с другой стороны, отказывать преподавателю тоже идея не из лучших». «Знаете, после этих размышлений я обернулась к девочкам, которые опять о чём-то спорили. Им бы лишь бы не учиться. Мне кажется, они только поэтому ссоры затевают». «Чего?» — обернулась ко мне рима «Я всё же против ещё одного человека в нашей комнате. Мне показалось, или Гетта облегчённо вздохнула». соседке конечно всегда парой ходят но надо бы её отловить одну и задать парочку вопросов и шанс мне представился уже скоро в комнате я говорить не хотела мало ли но смогла поймать соседку при выходе из общежития утром рима куда то упорхнула немного раньше знаешь гета после моего вопроса задумалась мне нравится она мне мы с ней особо не дружим ничего такого но когда нас познакомила рима Мне сразу от неё стало не по себе, будто все волоски на теле встали дыбом. «Я знаю, это глупо!» «Да нет, я тебя прекрасно понимаю», — кивнула я. «А что, её правда бьют, как думаешь?» «Я бы не удивилась, если честно. Если у других людей такая же реакция, как у меня, то им рядом с ней очень некомфортно, а боевички они такие. Они могут и побить просто потому, что человек не нравится. Или не только поэтому». «Я знаю подобный эффект. Такой бывает, когда встречаешь на кривой дорожке психопата. Не всегда, конечно, но есть люди, которые подобные вещи чувствуют острее. И я не из таких. Мне что психопат, что не психопат, все едино. Ну да, есть те, кто обладает повышенным чувством самосохранения. Ведь это оно и есть. Психопаты-хищники. Для них окружающие травоядные. Но знаешь что?» Немного подумав, продолжила Гетто. Мне кажется, что она специально провоцирует других людей на агрессию, а себя выставляет несчастной жертвой. М да, что-то подобное я и предполагала. Такие люди — отличные манипуляторы. И ещё, знаешь, она посвящена Ельбе. Она и Риму втянула, — задумчиво проговорила соседка. Потом опомнилась и ойкнула, опасливо посмотрев на меня. «Я не приносила клятву ни одному из богов», — покачала головой я. «Я тоже», — чуть успокоилась гетта Когда мы уезжали из родного города, мы пообещали, что не будем этого делать. Но Римма вот сделала. «Почему, как думаешь?» «Дармовая сила, конечно», — поморщилась девушка. Но и не хотела отбиваться от своей группы. Всех целителей скопом посвящали. Со всего потока отказались трое, включая меня. Мне очень хотелось расспросить ее подробнее, почему она пообещала и почему так категорично отказалась. Но мы уже дошли до столовой. А тут в толпе на подобные темы говорить не очень удобно. Да и, если честно, мои вопросы могут быть уж очень превратно истолкованы. Особенно, если гетто кому-то разболтает, что мы об этом говорили. А вот то, что всех посвящали скопом это немного подозрительно. Хотя нет, не немного. Интересно, Рен Зейр в курсе? С девицей с этой поговорить всё же пришлось. Нет, рима её не приводила для собеседования. Всё было вовсе не так. Просто она меня поймала, когда я возвращалась в общежитие после ужина. Прямо вот на одной из тенистых аллей подскочила, и хорошо, что ещё темно не было. А то я чуть и так инфаркт не схватила, когда она самообразовалась прямо передо мной. «Так это ты, значит, Ната?» Наглая девица оглядела меня с ног до головы. Фыркнула пренебрежительно так. «Сама она была невысокая, примерно одного роста со мной, полноватая, но худее меня». «Одета дорого, куда дороже, чем может позволить себе обычная контрактница». А ещё у неё было очень неприятное выражение лица. Брезгливо-высокомерное такое. Она даже не пыталась скрыть антипатию, что вообще-то странно. Я даже сначала подумала, что это одна из девиц, претендующих на наших мальчиков из группы. Они почему-то видят во мне конкурентку, хотя я для этого никаких поводов не давала. «Ну, допустим. А ты кто? Я Сатта». Слышала про такую? А, -а, а, ухмыльнулась я. Если она в таком же тоне с соседками разговаривает, то понятно, почему её бьют. Я её знаю меньше минуты, а уже хочется в лоб дать. Ну, предположим, слышала. Мне сказали, что ты против, чтобы я жила с вами. Тебе верно сказали. За меня просила магистр. Это для тебя ничего не значит. Не хочешь оказать ей услугу? Если магистр за тебя так беспокоится, то ей нужно оформить бумаги официально. А что касается услуги, спасибо, знаешь ли, в карман не положишь, усмехнулась я. А никаких дельных предложений я не услышала. Нет, это, конечно, глупо вымогать у магистра что-то за подобную просьбу. Но уж очень им это надо, это первое. А второе, мне ведь не обязательно именно у магистра вымогать. Тут передо мной человек стоит, который, видимо, очень хочет стать моим должником. Сарказм, конечно. «А тебе не жирно будет?» «Слушай, вот зачем тебе к нам, а?» Усмехнулась я. «Продолжишь себя вести в таком же духе, и бить тебя будут не боевички, а я». «А ты немного на себя берешь, деревенщина!» Высокомерно фыркнув и облив меня презрением, спросила та. «Нет, с этой девицей явно что-то не так. То ли она просто дура, то ли так силу ударила в голову. Но должны же были соседки ее немного окоротить, чтобы она в себя пришла». А ведь не похоже, что пришла. То ли она совсем причинно-следственных связей не видит, то ли её и не бил никто. «Хочешь подраться?» Я прищурилась и глядела девушку с головы до ног. Как она меня раньше. Только я это не любопытство ради делала. Искала признаки бойца. Под пышным платьем, конечно, особо не видно, но очень похоже, что она не столько полноватая, как мне показалось сначала, сколько накачанная. Такая себе мелкая блондинка, обожравшаяся анаболиков. А еще у нее костяшки пальцев нет, не сбиты. Она же на целительском, залечили бы. Они у нее выделяются сильнее, чем у обычного человека. Это говорит о том, что девочка часто отжимается на кулаках или бьет почему-то твердому. Плотно набитой макеваре, например, а то и вовсе доске. Били ее первокурсницы-боевички? Ага, как же, верю. Вот в то, что она их била, верю легко. «А -то хватит?» — небрежно кинула та. «Я тебя тяжелее, пусть и намного Хотя если у неё там действительно мышцы, то моё сало против них не спасёт. Впрочем, проверить не так уж сложно. Тренировочные залы в нашем распоряжении». «Нет, ты мне не нравишься», — девица усмехнулась. «А давай ты поедешь к боевичкам, а я перееду в твою комнату. Как тебе идея?» «Значит, драться не хочешь?» «Жаль, жаль». Я притворно расстроилась. Что касается твоей потрясающей по своей наивной простоте идеи, то обойдёшься. Я не поеду в комнату, где больше народу. Тут мне пришла в голову забавная мысль. Дело ведь не во мне, а в гетте. Я со свойственным любому человеку центропупизмом решила, что хотели присмотреть за мной. Правда, не слишком понимала, зачем им ради меня так напрягаться. А вот целительница, которая не захотела приносить клятву, чем не цель. И не обязательно для похитителей, не факт, что это вообще как-то связано. Но вот служители культа Ельбы могут просто хотеть привлечь всех, кого возможно, любыми способами. И поскольку целители — их огород, то наличие нескольких неокученных им не нравится, бьет по имиджу. Как привлечь посторонних, если даже свои не хотят? «Ты об этом еще пожалеешь», — усмехнулась она надменно «Если что, обращайся», — я вернула ей усмешку «Я всегда готова объяснить еще раз для тех, кто не понял с первого». Сата резко развернулась и скрылась на боковой аллее, а я подумала немного и тоже сменила траекторию движения. На этот раз мне хотелось поговорить с Мали Марч. Нет, можно было и с Реном Зейером, но у него сегодня после ужина занятия со старшекурсниками на полигоне. Это я случайно услышала в столовой, он мне не докладывал, если что. «Хотя, если уж быть честной, с Аликом я бы тоже с удовольствием поговорила. За ужином с бутылочкой хорошего вина... Эх, куда-то меня не туда понесло». Откинув не вовремя вылезшие мысли, я зашагала в сторону лечебницы и целительского факультета. «Не самое безопасное для меня место в свете всех этих событий? Так сейчас еще светло и полно народу вокруг, так что я ничего не опасалась. Будем надеяться, что Мали дежурит, и я ее найду». Невесту декана Гоши я встретила практически на крыльце лекарни. Она как раз выходила и, видимо, собиралась домой. Но я её перехватила, поздоровалась. Что-то случилось? нахмурился она, видя, что я не собираюсь уходить. Да, у меня что-то с желудком, болит и болит. Может, вы посмотрите? Почему бы и нет? Проходи. Женщина вернулась в кабинет, показала мне на кушетку, а сама закрыла дверь и сразу же кинула на меня какую-то технику. С твоим желудком всё в порядке. «Итак, Рена Марч, я хотела бы у вас кое-что уточнить, но не уверена, подходящее ли это место», — сказала честно. «Ещё одна техника, и комната погружается будто бы в марево, вязкая и давящая, закладывая туши». «Я не могу долго держать купол, так что спрашивай быстрее». Голос женщины теперь слышался будто из бочки, хотя вот она, стоит в паре метров от меня. «Два вопроса. Знаете ли вы, что в этом году всех целителей...» Скопом сгоняли принимать посвящение в храме Ельбы. Лишь трое отказались, есть основания полагать, что их всё равно попытаются заставить. И второй. В курсе ли вы про ситуацию с первокурсницей-целительницей Саттой? Я не преподаватель. После моего первого вопроса Малина охмурилась, после второго скорее удивилась. Про Сату что-то слышала, вроде бы её избили, но без подробностей. А вот про то, что всех целительниц согнали скопом на посвящение, я не знала. «Спасибо за информацию, я проверю». «А это вообще возможно сделать незаметно?» «Клятва приносят в полночь в новолуние всех лун. Такое, как тебе известно, случается всего три раза в год. Так что если за храмом специально не следить, то вряд ли кто-то обратил внимание, что адептов уж очень много», задумчиво проговорила женщина. «Но ведь большая часть из них живёт в нашем общежитии. Неужели их соседки не заметили?» «Ну вот если бы твоя соседка туда пошла и сказала, что идёт на посвящение, ты бы стала проводить исследование, сколько туда ещё пошло народу?» «Нет, но...» «Стоп. Моя соседка там как раз была, вроде бы. Но она никому ничего не говорила. Более того, я не видела, чтобы она уходила». «Могла не услышать», — пожала плечами Мали. «Она выскользнула за дверь, когда вы уже спали. Да и всё». «Возможно», — протянула я задумчиво. «Могла рима так уйти?» «Ну, наверное, могла. Я за ней в конце концов не следила, и даже если бы проснулась, а её нет, я бы подумала, что она пошла в туалет и продолжила спать дальше. Я просто не понимаю, если там с этим ритуалом всё нормально, то зачем из этого делать тайну? Ну, если ты говоришь, что согнали всех скопом «А когда вы здесь учились, было не так?» «Нет», — женщина покачала головой. «Хорошо, если половина целительниц к концу обучения проходили ритуал. И уж точно он не был массовым и обязательным. Посвящение, конечно, дает силу, но и стандартного набора техник обычному целителю хватает для успешной работы. Зачем тогда? Это имеет смысл, если человек идет в боевые целители или будет заниматься какими-то сложными случаями. То есть не просто ему будут такие изредка попадаться, а он будет на них специализироваться, тратить много силы постоянно, изо дня в день. «Дело только в силе или посвящение еще какие-то преференции дает?» — спросила я, понимая, что мои вопросы могут выглядеть подозрительно. «Странно, что ты спросила». Мали посмотрела на меня заинтересованно, а я аж задержала дыхание. «Дело в том, что богиня может чем-то одарить конкретного человека, а может не одарить. О таких дарах ходят легенды, а точнее байки. Но на самом деле никто ничего толком не знает». Даже жрецы культа, хоть они и подозревают. Точный дар обычно держится в секрете. Все между одаренным человеком и богом. Рена Марч, а этот секрет, он... Я замялась, пытаясь сформулировать только что пришедшую в голову мысль. Вот если первокурсница прошла посвящение, получила дар, ей кто-то говорит, что она должна держать язык за зубами. Вообще-то об этом говорят на курсе богословия, но он у вас будет во втором полугодии. Просто если человек решил пройти посвящение, то он обычно это делает до поступления в Академию. И его предупреждает жрец. Ну, должен предупреждать. Тут тоже должен, на самом деле. Но я уже ни в чём не уверена. Я расскажу об этом своему брату. Не нравится мне это всё. Да уж, а мне как не нравится. Мы помолчали, переваривая информацию. Ладно, скажи, что там с этой сатой, про которую ты вначале спрашивала? За следующие пару минут я успела все пересказать, и чем больше я говорила, тем больше Мали хмурилась. «Знаешь, об этом я, пожалуй, тоже сообщу Рену Марчу. Будь готова к тому, что он захочет с тобой поговорить». На этом женщина сняла полок, и я облегченно вздохнула. Он действительно сильно давил на нервы. Мали и вовсе чуть не растеклась по столу, на который ей пришлось присесть.